Глава двадцатая. Внезапная догадка. Девушка на всякий случай присела. Она не видела собеседников, а значит, они не видели её и не увидят, если не шуметь. Лера быстро начала завязывать тесёмки купальника. «Я считаю, что это подозрительно», — говорил тем временем один из мужчин. «Сначала землетрясение и крушение дома Тюменцева» исчезновение самого профессора и вдруг появление невесть откуда проклятого корабля. Почему это случилось практически в одно время? Совпадение? Вряд ли. «Ты прав, Юрий», — ответил ему собеседник. «Меня это тоже сильно интересует. Тюменцев исчез слишком уж вовремя. Еще немного, и мы бы взяли старого мерзавца за жабры. У тебя зажигалка есть? Хоть покурю спокойно, подальше от персонала». «Вы же владелец института. Вам ли обращать внимание на мнение сотрудников?» «А пример для работников?» «Мы запретили им курить на территории института. Что они скажут? Если увидят, как я сам нарушаю собственные указания. Лишней болтовни нам тут не нужно». Послышался щелчок зажигалки, затем резкий выдох. «Что касается Тюменцева. Знаешь, он ведь неплохо разбирался в подобных вещах. И этот корабль с каменными гробами». Сдается мне, он имеет какое-то отношение к истории нашего города. Дорого я дал бы, чтобы взглянуть на записи полоумного старикашки. Лера навострила уши. Думаете, он мог хранить что-то в своем доме? А где же еще? Жаль, эта мысль не пришла мне раньше. Дом сильно пострадал. Провалился в землю почти по самую крышу. Но проникнуть внутрь еще можно. Вот что, Юрий, вечером как стемнеет отправляйся туда с группой, попробуйте найти что-нибудь в этих руинах. Записи профессора, его дневники, рабочие тетради, все что угодно, что, на твой взгляд, может оказаться для нас полезным. А если полиция все забрала? Я поговорю с нужными людьми. Связи у меня есть, и нам отдадут все, что нашли в вещах покойного Тюменцева». «Хорошо, Николай Вадимович», — ответил Юрий. «Как только стемнеет, мы съездим к дому профессора». — И никому не говори об этом. Я не случайно отвёл тебя в сторонку. Знать обо всём должны лишь посвящённые, самый близкий круг. — Как всегда, — тихо сказал Юрий. Раздался лёгкий щелчок, и в полуметре от Леры упала недокуренная сигарета. Послышались удаляющиеся шаги. Тогда, осмелев, девушка высунула голову из кустов и посмотрела мужчинам вслед. Но они уже ушли на порядочное расстояние. Корабль? Каменные саркофаги? Записи пропавшего профессора? Похоже, речь шла о тех самых развалинах, в которых она обнаружила дневник. Что, если там хранится ещё что-нибудь интересное? Лера задумалась. Этот самый Юрий не знал ещё об одном странном происшествии — появлении Дэна, которое случилось примерно в то же самое время, что и остальные события. Может, это и правда звени одной цепочки? Внезапная догадка поразила Леру. Дэн говорил, что его держали в кандалах. Так, может, парень был заперт в особняке пропавшего профессора и смог выбраться из заточения только после того, как дом рухнул? Хотя нет. Дэн утверждал, что вышел из моря. Значит, эта гипотеза не подтверждается. Однако все же стоило проверить. Лера выбралась из кустов. Дэна она заметила сразу, он сидел на мелководье, а рядом с ним, к её удивлению, пристроились Светка и Максим. Девушка поспешила к ребятам. «Уже познакомились?» — спросила она у брата, приближаясь. «Ага», — мрачно кивнул Макс. «Увидел знакомые шортики». «Дэн, а мы-то тебе представились?» — спохватилась вдруг Лера. «Меня Валерия зовут, а это Светка». «А никакая не плетёнка, как ты уже второй раз меня сейчас назвал!» — оскорблённо вставила Светка. «Только мне проще запомнить», — пожал плечами Дэн. «Надеюсь, ты сегодня без скотча?» «Скотча?» — не понял Макс. «О чем это он?» «Теперь уже неважно», — заметил Дэн. «Но на твоем месте я держался бы от этой плетенки подальше. Она та еще затейнется». «Ну вот опять», — сплеснула руками Светка. «Еще раз меня так назовешь, я тебя утоплю». Дэн вышел из воды, отжал на себе шорты, затем энергично встряхнул головой, обдав Светку брызгами. «А ты куда пропала?» — спросил он у Леры. «Сколько времени девчонки обычно надевают купальники? Может, я это забыл?» «Пришлось немного задержаться», — смущенно ответила девушка. «Я услышала поблизости интересный разговор и затаилась, чтобы меня не заметили». «Неплохо ты затаилась». «Пришлось дожидаться, когда эти люди уйдут, потому что они говорили об очень странных вещах». «О каких?» — поинтересовался Максим, не спускавшись до на глаз. Его тележка со сладкой ватой стояла поблизости и так благоухала, что Лере немедленно захотелось попробовать немного. Дэну, похоже, тоже. Он потянулся к стеклянной крышке центрифуги, но Макс легонько шлёпнул его по руке. «А деньги у тебя есть?» — строго спросил он. «Могу тебе шорты обратно отдать», — предложил Дэн. «Нет уж, спасибо, оставь себе». «Откуда вообще взялся этот хмырь?» — повернулся Максим к сестре. «Хотела бы я знать», — вздохнула Лера но он совершенно ничего о себе не помнит. «Кстати, Дэн, фамилия Тюменцев тебе о чём-то говорит?» «Нет», — подумав, ответил парень. «А должна?» Лера подробно пересказала ребятам всё, что услышала у ограды института. Светка слушала её, вытаращив глаза. Макс и Дэн вели себя более сдержанно. «Профессора Тюменцева все считали местным сумасшедшим», — доложила Светка. Он никогда ни с кем не сближался, но я не думаю, что он стал бы держать кого-то в цепях в подвале собственного дома». «Но какие у него дела с руководством института?» «Так он же там работал», — фыркнула Светка. «А главный, судя по твоему рассказу, скорее всего, сам Николай Комиссаров, папаша Кости. Я же говорила, что он тот еще воротила». «Я так поняла, что его люди хотели напасть на профессора Тюменцева, а он взял и куда-то исчез», — сказала Лера. «Прямо в ночь, когда землетрясение разрушило его дом». А еще они подозревают, что появление корабля может быть как-то с этим связано. «О каком корабле речь?» — не понял Максим. «Ты новости вообще не смотришь?» — воскликнула Светка. «К берегу причалил корабль, которому больше ста лет. На нем нашли старинные каменные саркофаги, а еще горы человеческих костей. Об этом уже весь город говорит. Никто не знает, откуда он взялся и почему до сих пор не утонул». «Ого!» — присвистнул Макс. «Может, ты с этого корабля свалился?» — поинтересовался он у Дэна. — Это многое объяснило бы. — И, кстати, о корабле, — снова заговорила Лера. — Мне кажется, я видела его во сне, за день, до того, как он тут объявился. Все изумленно на нее уставились. — А ты уверена, что корабль именно тот? — на всякий случай уточнила Светка. — Уверена. Я даже его название «Арканум» знала еще до того, как о нем стало известно всем журналистам и блогерам. Вот это уже действительно странно, заявил Дэн. Максим ничего не сказал, но уставился на Леру, так словно уже мысленно прикидывал, какой размер смирительной рубашки ей подойдет. Пользуясь тем, что он отвлекся, Дэн снова потянулся за ватой и снова получил по рукам. Да имей ты сострадание, возмущенно бросил он. У моего хозяина каждый стакан сахара на счету, ответил Макс. Так что бесплатно никто ничего не получит. дай ты ему ваты. «Я тебе заплачу», — с милостью велась Светка. «Может, после этого он перестанет обзываться?» «Перестану, клянусь», — заверил её Дэн. «А твоя плетёнка на голове тебе очень даже идёт». Светка закатила глаза. Максим достал из ящика тележки пластиковую палочку и включил агрегат. Вскоре он уже наматывал на стержень тончайшую сладкую вату, а Дэн следил за ним голодными глазами. «Нужно сходить к дому профессора ещё раз», — сказала Лера пока они раньше нас туда не добрались. Я уже нашла там старый дневник. Вдруг ещё что-нибудь интересное отыщем. «Можем прямо сейчас сходить», — предложила Светка. «До вечеринки я совершенно свободна». «Вечеринка», — шлёпнула себя полбу Лера. «Я совершенно о ней забыла». «О чём речь?» — прищурился Максим. «Какая ещё вечеринка? А мама в курсе?» «Мы ненадолго», — успокоила его Лера. «Так, погулять, с людьми познакомиться, в семь часов на пляже». «Пойдёшь с нами?» — тут же с надеждой спросила у него Светка. «В развалившийся дом? Нет!» — отрезал Максим. «Мне ещё хотя бы час отработать нужно». «Мы и без тебя сходим», — пожала плечами Лера. «Только вату мне доделай!» — попросил Дэн. «Я про вечеринку говорю!» — раздражённо воскликнула Светка. «Пойдём с нами, Макс! Тебе тоже не помешает с местными пообщаться?» «Я подумаю», — уклончиво ответил Максим, протягивая Дэну пушистый сладкий кокон. «А я точно с вами на вечеринку пойду», — сказал тот, с нежностью глядя на сахарную вату. «Может, удастся нормально пожрать». «А что дальше думаешь делать?» — спросил у него Максим. «Лера предложила мне пожить в вашем пансионате», — ответил парень, вгрызаясь в белоснежный ком. «Что?» — взвился Макс. «Каким образом?» «Никто даже не заметит», — торопливо проговорила Лера. «Есть ведь свободные номера». Он может прятаться в одном из них. Кроме нас туда все равно никто не ходит. — А если постояльцы нагрянут? — Но мы же всегда заранее знаем, когда они приезжают. — А если это случится ночью и внезапно? — не унимался Максим. — Мать, если узнает, выпарит тебя ремнем и меня заодно. — А тебя-то за что? — За то, что знал и не сказал. — На самом деле может и сработать, — задумчиво пробормотала Светка. — Если соблюдать осторожность. «Ночевать в каком-нибудь пустом номере, а днем уходить из пансионата. Доступ к постельному белью у нас есть, к холодильникам тоже, с голоду не умрет». «Но как он сумеет незаметно пробраться мимо охраны?» — не унимался Максим. «Сумею», — заверил его Дэн. «Это гораздо легче, чем ты думаешь». «Делайте, что хотите», — раздраженно отмахнулся Макс. «Только потом не говорите, что я вас не предупреждал. И вообще, мне пора к работе возвращаться». И он покатил свою тележку прочь, а Лера взглянула на Светку и Дэна. «Ну что, идём?» — спросила она. «Только футболку надену», — согласился Дэн. Пока он одевался, Лера показала Светке высокий утёс, на котором поблёскивал стеклянный купол. «Свет, а что там находится?» «Уже ничего», — ответила подруга. «Но здание очень красивое, старинное, хоть и давно пришло в упадок». Раньше там располагался крупный санаторий, но он давно закрылся, и больше там никто ничего не открывал. Можем как-нибудь сходить. Я туда иногда туристов вожу. Там есть заросший парк, разрушенные фонтаны, статуи, увитые плющом. Красота! Фотографы любят устраивать там фотосессии. Я бы с удовольствием сходила, — призналась Лера. Но что там было до санатория? Светка пожала плечами. У нас тут много разных заброшенок. Взять хотя бы старый маяк или нефтяную вышку. Видишь, вон она. Девушка махнула куда-то в сторону горизонта. Действительно, в нескольких километрах от берега, в предзакатной дымке, смутно угадывалась платформа. «Они просто есть и всё. Их история никого не волнует. Почему тебя вдруг заинтересовало это здание?» — спросила она. «Из-за дневника, который мы нашли в доме Тюменцева. Мне кажется, его прежняя хозяйка жила в этом самом доме 160 лет назад». «Ого! Расскажешь потом поподробнее?» «Вдруг я там почерпну какие-то идеи для своих экскурсий?» «А купаться, значит, уже не идем?» — вспомнила вдруг Лера. «Ты бы еще дольше свой купальник надевала», — ответил ей Дэн, жуя сахарную вату. Подруги молча переглянулись, и Светка хихикнула. Вскоре они уже двигались знакомой тропой к разрушенному дому профессора Тюменцева, пробираясь сквозь заросли ежевики, перелезая через крупные валуны. Но на этот раз им не повезло развалин особняка не было. «Мама дорогая!» — выдохнула Светка, остолбенев. «Да что же это?» Вместо покосившейся крыши, почти полностью ушедшего под землю строения, перед ними простирался большой пустырь. Кто-то не только убрал завалы, но и тщательно заполнил образовавшиеся дыры землей и утрамбовал ее, а сверху еще присыпал галькой.